Глава пятая. Форт Кхаринза. Парни не сразу сообразили, что тики заражения проходят и по ним. Мы все были в группе. Талант утёса «Гнев Нергала» среагировал на атаку, но дебафу было плевать на мои резко возросшие показатели. Жизнь отнималась в процентах. Понятно, что когда началась вся эта заварушка с посланником Чумного Мора в лице работяги Рикардо, Мне было недоподобных расчетов. Логи урона и механику неуязвимости мы изучали уже позже, на следующий день. Неполноценная неуязвимость спящих честно поглощала пятую часть урона, а остальное размазывала по группе — мне, утесу, краулеру и бомбовозу. Вопреки хвостовству последнего, мой объем жизни не сильно уступал его за счет дополнительных характеристик от адептов и за достижения. Главное, парни успели. Под воздействием заражения телом я не владел, а потому написал в чат, чтобы меня отнесли в храм. В такой ситуации оставалось надеяться только на спящего, потому что отхила не было. А дешёвые зелья здоровья, одно за другим, влитые бомбовозом мне в глотку, не покрывали потери. Что удивительно, я настолько сжился с чумным мором, что даже не запаниковал перед угрозой потерять персонажа. Просто решил, что раз уж... Меня атаковало одно божество, то другое, возможно, защитит. Бегемот и сам почувствовал неладное, встретил нас на лестнице храма. Приняв с рук на руки, перенес меня к алтарю, но ребят оставил за порогом. Чуть позже я понял, почему. Не хотел, чтобы адепты видели его слабость и уязвимость. Аккуратно, даже заботливо уложив на каменный пол, он несколько раз сильно надавил мне на грудь так, будто спасал утонувшего. Бегемот давил и давил, а я потерял счет нажатием и времени, затуманенным сознанием фиксируя лишь количество оставшейся жизни. Полоска медленно таяла, а урон больше не распределялся по группе, никакой группы не осталось. Возможно, парни сами вышли, чтобы не погибнуть. А может, их выкинул бегемот, чтобы не путались сплетения чемного Мора, с даром нергала и магии спящих. И это сработало. Бегемот в прямом смысле выжил болезнь. Меня стошнило, и изо рта начала толчками изливаться смолистая, с коричневыми и зеленоватыми примесями вонючая жидкость, а следом с каждым дыханием стали выходить хлопья жирной сажи, которые в виде клубов дыма и копоти черными жгутами втекали в ноздри и пасть бегемота. Продолжалось это с минуту-две, и когда закончилось, тело снова стало послушным. Остаточная слабость не помешала мне подняться и сесть. Рядом тяжело, с надрывным сипением дышал спящий. Я обеспокоенно тронул его за плечо, но тот сбросил руку и жестом велел ждать. Дебаф никуда не делся, но кое-что в нем изменилось. Заражение! Вы заражены, чума мертвых! После смерти вы станете вассалом Чемного Мора. Шкала жизни медленно поползла вверх, но тики никуда не исчезли, они просто сменили жертву. Ежесекундно бегемот вздрагивал, его трясло. Я не мог точно определить, теряет ли он жизнь, у бога просто отсутствовал подобный индикатор. Но если такое существо так мучается, то это что-то дозначит. «У нас мало времени!» Наконец нарушил он тишину. «Мне не составило бы труда вытащить из тебя это полностью, будь ты обычным человеком. Но ты не обычный. Ты бывший посланник этого паразита. Его структуры переплелись с твоим энергетическим контуром. И вырвать их значит убить тебя. Но я сам видел, как эта дрянь из меня вылезла. Паразиту без разницы, что жрать. Я просто дал ему другую кормушку, побольше». И он переключился на меня, при этом все еще оставаясь в тебе. Значит, мне нельзя умирать? Нельзя. Я знаю, что вы, пришельцы из другого мира, умеете воскресать в дисгардиуме. Смерть никогда не бывает для вас окончательной. Но тебе умирать нельзя. Паразит привязал твою душу к телу намертво. Погибнешь — не воскреснешь. Паразит завладеет телом, и я потеряю инициала. Есть хоть какие-то способы избавиться от него?» Бегемот открыл пасть, его тело содрогнулось, а ноги подкосились. Я помог ему сохранить равновесие, вовремя подставив плечо. Он тяжело закашлялся и сплюнул что-то антрацитовое, вязкое. От каменной поверхности пола взвелась струйка кислого дыма. «Есть!» — ответил он. В подобных плетениях хорошо разбиралась Теомат, и для нее вычистить паразитическую сущность из тебя, уверен, не составило бы труда, но она слишком слаба, чтобы материализоваться в этом мире. Как долго ты сможешь сдерживать это? Мои силы тают, слишком мало энергии и инициал, пророкотал бог. Слишком мало адептов. Баланс поступления веры отрицательный. Все уходит на сопротивление паразиту. Чебному мору. Энергии хватит на 6 дней. Боюсь, за такой короткий срок ты не успеешь призвать теат. Что потом? Паразит тебя убьет. Но сначала развоплотит мой отпечаток в этом мире. Спящий. Эти 6 дней. Их можно хотя бы как-то продлить. Как я сказал,. Баланс притока и оттока веры отрицательный, однако присутствие посвященных адептов вблизи храма, их молитвы, это должно снизить потери. Эффективность веры непосвященных невелика, но если ты соберешь достаточное количество подобных разумных и позволишь им возносить молитвы здесь, это тоже может помочь. Я знаю, что можно сделать, спящий. За минуту до полуночи система предупредила меня о принудительном выходе из дисгардиума. Неожиданностью это не стало. В будни, ссылаясь на близость гражданских тестов, нам не позволяли засиживаться в игре. Мы вышли в большой взрослый мир, но продолжали жить по детским правилам. Формально совершеннолетними мы станем только после гражданских тестов, вне зависимости от того, успешно сдадим их или нет. Так что обсудить все произошедшее и грядущие планы в Дисе мы не успели. От разговоров по коммуникаторам мы давно отказались из соображений безопасности. А потому уложился спать я в полном раздрае. Долго ворочился, ломал голову, что делать, а потом не выдержал. Поднялся и накатал гневное письмо в Сноусторм. Я вспомнил, как пострадавшим от Чемного мора в Тристаде выдали приличные компенсации. А что касается меня... Прав был бегемот, я-то точно необычный игрок. В школе с самого утра мы перешептывались с бывшими дементорами, но без всякой конкретики. Все равно сразу после уроков собирались устроить клановый совет в одном из тех семейных ресторанчиков, где зародился клан пробужденных. Вообще школа бурлила из-за вчерашних событий. Никто не знал ничего конкретного, и нас позабавили домыслы других учеников. Особенно отличился Аарон Раболюб Квон. Он сходил с ума от двух вещей – от Денизо Лебон и от Модуса. Не будучи активным игроком, парень компенсировал это успехами своего клана. За кланы болели так же, как за футбольные команды. Так вот, Аарон уверенно заявил, что имеет доступ к закрытому разделу кланового форума Модуса и точно знает, почему началась война с альянсом превентивов. И за женщины. А именно, Денизе Лебон, за чье сердце схватились хинтерлист с Хорвадцем. Дениза всему виной, Стоп удов! С каменным лицом подтвердил Эд, когда Аарон обратился к нему за поддержкой. Проблема в том, что она предпочла глифа, добавил Ханк. Читал об этом на фанатском форуме лазурных драконов. Инфа сотка. Мне это подтвердил один знакомый китаец. «Друг кого-то из клана!» Ответ разрабов пришел, когда я сидел на последнем уроке. Он был лаконичен. Все в рамках игрового процесса. Никаких дополнительных наград после утери персонажа не предусмотрено, так как за текущий уровень угрозы я уже все получил. Никаких анонимных писем от того высокопоставленного человека из Сноусторма следом не пришло. После уроков мы подали заявку на участие в программе защиты несовершеннолетних. Если не появляться в опасных районах, то благодаря установленным чипам за нашу безопасность можно не переживать. После гражданских тестов, а значит и выхода из программы, мы собирались перебраться в Калийское дно, оборудовав там клановую базу. Тобис ждал нас в китайском ресторанчике на побережье. Он замаскировался, но, на мой взгляд, немного перестарался, вдохновленный образом своего дворфа. Курчевая борода, Усы и бейсболка. Учитывая, что, ко всему прочему, он еще и побрился на лысо, внимание окружающих парень скорее привлекал, чем избегал. Но узнать в нем Тобиаса было сложно. Здесь он не прогадал. «Заюзал крем для быстрого роста волос. Как вам?» Мы, сдерживая улыбки, промолчали, а Тисса показала два больших пальца. Подошедший официант принял заказ и удалился. Эд глянул на меня. Я кивнул, и он заговорил. «Помнишь, я рассказывал про работягу, укушенного в шахте? Так вот, именно он тебя заразил. С утра я заходил в дис переговорить с Мэнни. По его словам, мужик уверяет, что ничего не помнит. Вроде он сидел за столом, ел, пил, общался и бах! Стоит у нашего столика и горит заживо. Это фигня какая-то, Алекс. Или он нагло врёт, боясь наказания. Или получил квест от Чемного Мора. Или он на самом деле ничего не помнит». — сказал я. Вы все время забываете, все, что мы видим и чувствуем в ДИСе — результат работы капсулы. Она взаимодействует напрямую с мозгом, имитируя вкусы, запахи, боль и наслаждение. Думаете, временно заблокировать память и взять управление телом на себя для нее проблема? Если Чумной Мор кто-то вроде божества или сильной сущности, то управляется он мощным эскином, а у него вполне могут быть определенные права доступа на взаимодействие с игроками. Закончить мысль мне не удалось, потому что все заговорили одновременно. Вспыхнуло бурное обсуждение уже сказанного, от прямого высмеивания до робких допущений. По итогу решили временно отстранить трудокопа от работы, сохранив его зарплату. Пусть покачает ремесло где-нибудь в другом месте, пока мы не ликвидируем заражение. Потом перешли к обсуждению планов, и слово снова взял Эд. «Заныкаться на Кхаринзе и качаться». Дожидаясь Тиссу и Малика, уже не получится. Появились новые задачи. Нам кровь из нужен второй храм. Тиамат сможет вылечить Алекса и дать ему иммунитет от Чемного Мора. А место для храма? Единственное, куда мы можем попробовать добраться? За фронтиром. Опустив голову, тихо сказала Тисса. Ее, привыкшую всегда находиться в центре любой движухи, тяготило бездействие, ведь она даже переписываться с нами не могла. И, скорее всего, всё веселье пройдёт без меня. «Чёрт, планировали после песочницы на фронтир, и так оно и вышло!» Нервно рассмеялся Эд. «Помните, тогда, когда аксиома нам дышать не давала?» «Я кое-чего не пойму», — решил высказаться Малик. «Место под храм далеко от фронтира. Мы под максимальными зельями сопротивления не успеем туда добраться». Даже если быстро сделаем сроковые и купим маунтов, все равно. Наземные маунты слишком медленные, а долетающих нам еще расти и расти. А ведь храм еще построить надо. Храм подождет, вмешался я. Если до него вообще дойдет. Сейчас нам нужны адепты. Все, что есть на острове. Бенни уже со своими поговорил. Работяги изменят график смен так, чтобы на острове было больше народа. Ну и в храм будут ходить молиться. Непонятно, как молиться спящим, но не думаю, что там важны какие-то слова. Этого мало. Наш бравый почетный гражданин Тристада, а также первый жрец Патрик, сейчас в Даранте. Он писал, что познакомился в городской канализации. Где? Удивился Тобиас. Канализации? Черт его знает, что он там забыл. Короче, он там познакомился с трогами. Те якобы жаждут посвящения в адепты однако принять их мы пока не можем из-за лимита, но и такие помогут бегемоту сдерживать дебаф, особенно если будут возносить молитвы в храме. Поэтому я сегодня же двигаю в Даран, чтобы найти Огрейди. «Твой навык имитации не панацея», — возразил Ханк. «Превентивы наверняка догадываются о чем-то таком и уже патрулируют улицы с истинным пламенем». «Буду осторожен». «Далее. Среди адептов у нас есть каболь отщепенцы. Продолжил я, глядя на Малика с Милиссой. «И нам очень повезло, что вы, ребята, еще в песочнице». «Кабольды, точно!» Обрадовался Малик, который тоже переживал, что все самое интересное происходит без него, и считал дни до выхода в Большой мир. «Скинул вам координаты места, где я их встречал. Не найдете там, пошерстите вокруг. Вдвоем сможете забросить все племя на базу». «Они же мобы!» Засомневался Эд. Инфект стиса им никто. Могут атаковать. Это я-то никто? возмутилась девушка. Я жрица спящих. Что скажу, то и сделают, а то отлучу и придам нафиме. Во-во, хмыкнул Ханк. С таким настроем тебе лучше к ним не идти. Начнешь командовать, точно сагрится. Итак, адептов мало, так что лучше с ними корону. Обсудив насущные вопросы, перешли к плану прокачки. Чем выше будут наши уровни в пустыне, тем больше шансов выполнить квест бегемота. Эд вывел голографическое изображение карты обжитых земель континента и продемонстрировал маршрут фарма по локациям в двух вариантах. С утесом в группе и без него, на тот случай, если парень откажется рисковать. «Я участвую!» поковырявшись пальцем в зубах, флегматично заметил Тобиас. «На острове, как я понял, качаться нам не светит. Всех мобов то ли сожрал динозавр, то ли их там и не было никогда. Найденный в шахте инстанс не потянем, так ведь? По открытым пространствам не пойду, не хочу рисковать. А в инстансе всегда пожалуйста». Ничего нового он не сказал. Мы так и планировали вытаскивать его глубинкой сразу в инст. Были сложности с выбором подземелий. Ведь многие контролировались кланами, но общедоступных тоже хватало. Просто разбросаны они по всей лотерии, но этот вопрос решался разовым пробитием маршрута до места, а потом хоть каждый день туда прыгай. «С учетом новых скиллов Алекса, вам можно смело пропускать инсты на 30-й левел и сразу переходить к 40-му», — добавила Тисса. «Если возмездие фигачит с игнором брони и не промахивается, Математически наш предвестник будет щелкать боссов как семечки. На этих уровнях ни у кого из боссов жизнь не превышает миллионы единиц. Плюс-минус, в зависимости от количества членов пати. «Не нужно бессмысленного риска», — возразил ей Эд. «Забыла?» «Алексу нельзя умирать. Потестим все в данжах нашего уровня. Потом решим». «Согласен», — сказал я. Тогда мы с Хангом стартуем пробивать маршруты к первым планам и Минстам. На порталах туда разоримся. До Маунтов мы не доросли. При этих словах Эда я вспомнил, что у меня дожидается свисток призыва призрачного волка. А значит, двинем дирижаблями гномов. Лететь дольше, чем порталом, зато намного дешевле. Хорошо. Кивнул я. Тисса с Маликом тем временем ищут кобольдов и договариваются об их переселении. Я разберусь с наградами за по, потом портанусь в Дорант. Ах, не нравится мне это!» — перебил Эд. «Может, давай я сам найду Патрика?» Я покачал головой. Раньше я избегал конфликтов, но Дис сломал мой характер, так что отсиживаться за спинами друзей, пока они что-то делают, я не собирался. «А мне что?» — поинтересовался Тобиас. Куковать на базе? Скучно!» Я еле сдержался, чтобы не ответить грубее. Тоби, тебя разыскивают самые влиятельные люди обоих миров. Скучно ему. Займись чем-нибудь. Профу покачай. Рыбалку только не бери, — посоветовал Ханг. Там такие чудища клюют. Схорчат вместе с удочкой. Пока он разглагольствовал об особенностях национальной рыбалки кхаринзы, у меня сложился ассоциативный ряд в обратном хронологическом порядке. Рыбалка, золотая рыбка, пойманная хангом в Загоранской запруде. Наш первый совместный поход и причина создания клана. Спор с Большим По. Элементы цепочки померкли, уступая место сияющей легендарке. Я зашел с комма в профиль персонажа. Открыл вкладку сундука и вывел описание на всеобщее обозрение. Горн распорядителя арены. Легендарная. Уникальный предмет. Аксессуар.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 Как насчет того, чтобы стать «бардом»?» На несколько секунд повисло молчание. Ханк треснул кулаком по столу и эмоционально выругался. Эд с и, сразу поняв, к чему я веду, расхохотались. Один Тобиас, пропустивший наш спор с аксиомой, недоуменно переводил взгляд с одного лица на другое и ждал объяснений. «Офигеть!» — задумчиво произнес Эд, отсмеявшись. С талантом утеса плюс 20% к характеристикам сверху — это нереально крутое усиление. Причем пассивка. Просто в группе нужен Барт. Малик вскочил из-за стола и, пятясь, начал крутить головой и повторять. «Не-не-не-не, нет! Алекс, ты же не серьезно! У меня же кинжалы масштабируемые, эпики, э, сапоги, сапоги и сокровищницы! Не-не-не-не, нет, я? Барт?» Да у меня даже слуха нет. Ханк, ну, подтверди. «Знаешь, брат Малик», – задумчиво произнес бомбовоз, – «так-то ты в жизни тоже ни разу не вор. Наша маленькая свинья и со временем вырастет в полноценную таверну, не хуже, чем буйная фляга. Зачем нужно было возводить что-то небольшое, если когда население форта вырастет, все равно придется расширяться? Игровая механика». Наравне с любой другой профессией ремесло строительства здесь прилично упрощено. Все типовые здания имеют собственные так называемые проекты. Сродни кулинарным рецептам. Выучив проект, строитель может его построить. Как и в кулинарке, для возведения здания нужны ингредиенты, то есть материал. Например, блоки и древесина. Камень можно добыть, но сразу из него ничего не возведешь. Надо обработать. Рабочий каменолом не добывает, Каменщик придает форму. Обработать можно в блоки, плиты, кирпичи, булыжник для мостовой. Не суть. Главное, что без прокаченного каменщика этого не сделать. Аналогично с металлами. Необработанной рудой торгуют, но использовать ее в таком виде нельзя. Только в виде слитков, отливка которых требует знания горного дела. Каменные здания строятся без цемента, деревянные без гвоздей но любое требует определенных дополнительных ресурсов. Столько-то стальных слитков, столько-то медных, столько-то песка и глины, которые тоже где-то добывались. Собрав все необходимые ресурсы в нужном количестве, строители начинали работу. Их скорость зависела от степени ремесла и количества рабочих на объекте. А дальше подключалась магия. Как объяснял Дьюла, если все условия соблюдены и ресурсы выложены правильно, Система предлагает ему начать строительство определенной части здания, и при подтверждении процесс запускается. Блоки соединяются намертво, превращаясь из нескольких игровых предметов в одно целое, например, фундамент таверны первого уровня. Эти части потом сливаются просто в таверну первого уровня, занимая свое место в мире ДИСа, и приобретая новые свойства вроде показателей прочности и изношенности здания. Так Сноусторм, с одной стороны, все упростил, намеренно уходя от реализма, а с другой — сделал нужное множество профессий. Что-то из всего этого я знал, что-то рассказал Дьюла. Но собрать всю информацию и разложить по полочкам было важно, чтобы понимать, как дальше развивать базу и во что это нам обойдется. При свете дня клановый форт выглядел иначе просто несколько строений, стоящих вдоль импровизированной улицы, которую еще даже не выложили брусчаткой. Тропический ливень, всю ночь проливавшийся на Кхаринзу, превратил вытоптанную дорожку в грязевое месиво. При каждом шаге нога посередину голени уходила в вязкую чавкающую жижу, напоминая о моих страданиях в болотине. Воздух насытился испарениями и запахами. «Извини, босс!» «Острая нехватка лесорубов», — объяснил Дьюла, стирая катящийся салбопот. «Кое-кто из ребят взял ремесло, но там еще качать и качать». Воздух, полный испарений, был таким вязким, что, казалось, его можно потрогать. Главный строитель проводил экскурсию по форту, чтобы рассказать, что сделано и что еще предстоит, и начал с жалоб. «Ни у кого нет прокачанной прафы! А то бы давно выложили дорогу. И с камнем напряг. Долбанный ящер, за его спящий, совсем озверел. Тварь тупая. Но даже с куриными мозгами ей удалось понять, где подают еду. Она совсем перестала отходить от рудника. Да и смысл. Остров безжизненный. В море что-то выловить не так уж и просто. А мы тут под боком. Краулер рассказывал, как стал свидетелем охоты Монтозавра. Охотник обернулся жертвой захваченный щупальцами гигантского кракена неопределенного уровня. Ящер едва унес ноги, и потом долго не появлялся у рудника, где-то зализывая раны. Но Дьюла прав, а героизм его ребят нельзя подвергать сомнению. Негражданские капсулы не режут болевые ощущения. Каждый день в этой смертельной лотерее кто-то из них в прямом смысле слова умирает. И хорошо, что атака ящера фатальна, а смерть персонажа мгновенна. Я поговорю с бегемотом, пообещал я Дюля. Хорошо, кивнул строитель. Есть еще кое-что. Наши видели, как вокруг количества дна патрулируют акулы. Не приземляются, так что, возможно, отслеживают лишь тех, кто прилетает. Вот что. Негражданам акулы недоступны. Да, сейчас это гражданские флайеры, но раньше их использовали только военные. Легко апгрейдятся до полноценных боевых машин, имеют огромный запас прочности и могут захватывать обычные флайеры. Видимо, путь в Калийское дно нам пока закрыт, потому что это могли быть превентивы. После событий в ущелье в их альянсе воцарилось хрупкое перемирие. Ими движет огромное желание выловить не только сбежавшего утеса, но и неидентифицированную угрозу А-класса. С Хорватса обвинения сняли сразу, учитывая, что в момент похищения Утеса он на глазах всего Модуса только въезжал на территорию замка. От единственных ворот улица вела к храму. Здания выстроились по обеим ее сторонам. И все это огородили невысоким в человеческий рост частоколом. От Монти он не спасет, его польза казалась сомнительной но теперь в руднике появилась нежить. Справа, за первым зданием, шли пустующие пока казармы для стражников неписей, наймом которых мне еще только предстоит заняться. Напротив казарм, через улицу, скромное здание таверны, выстроенное по тому же проекту, что и тристатская буйная фляга, но раза в три меньше, с синей покатой крышей и окнами личных комнат на втором этаже. У входа стояла специальная ограда для привязки маунтов. По левой стороне расположились торговые лавки. Они тоже пока пустовали. Смысла их строить вроде бы не было, но они шли неотъемлемой частью форта первого уровня, как и жилые дома по правой стороне. Далее находились клановый штаб и хранилище. Управление доступом в оба здания осуществлялось через панель доступа клана, мною и краулером а дальше простиралось пустое пространство, задуманное в будущем как центральная площадь перед храмом. Нечто подобное я видел в Тристаде у храма Нергала-Лучезарного, и там всегда было не протолкнуться. Форт казался бедным, скудным и неказистым, а по факту дух захватывало от того, что это все наше. Тем более остров большой, места хватит для всего. За храмом выросло небольшое кладбище, куда я привязал точку воскрешения. Действие, имеющее мало смысла, учитывая, что следующая смерть в Дисе может стать для меня последней. «С ящером надо что-то решать!» Снова пожаловался на Монтазавра Дьюла. «Мы жмемся к святилищу, но если будем развиваться, нужно больше места. Тварь к нам не суется, что-то ее сдерживает, но, по сути, за чистоколом уже небезопасно». Я кивнул, и он заговорил о планируемом апгрейде форта. До замка нам еще далеко, но уже на третьем уровне форт будет преобразован в небольшую крепость с цитаделью и бастионами. Выроем оборонительный ров. Дьюла мечтательно застыл, но, опомнившись, продолжил. Да и, честно говоря, это пока вне моей степени строительства. В будущем всю эту территорию займет клановый замок, а храм станет его сердцем. Что нужно для апгрейда? Ресурсы? Если чего-то не хватает, мы можем докупить. Деньги есть. Боюсь, Алекс, ты не представляешь, во сколько это может встать. Покачал голова Дьюла. Второй уровень форта обойдется тысяч в золотых, только ресурсами, которых у нас нет. Я изучал проект. Добавятся кузница, лесопилка, рыбацкая пристань, всякие сады, огороды, ограждение из камня, опять же. Кто-то из наших согласится сменить ремесло, лишь бы на пользу всем. Сможем сами себя обеспечивать. Если что-нибудь, решим с ящерицей переростком. Монтазавр и деньги. Я сделал в голове пометку. Пока не разберусь с заражением и вторым храмом, заниматься этим бессмысленно. Что-то еще? Да. Даже имея все ресурсы, так просто форт не проапгрейдить. Есть требования, и одно из них... «Нужны жители. Посмотри панель управления, там есть шкала, население. С жителями у нас пока швах, гарнизона нет, торговцев нет, дома не заселены. Нас система за постоянных жителей не воспринимает. Нужны именно люди? Неважно, любые разумные. Будут тебе жители, дьюла, и куда скорее, чем ты полагаешь». После экскурсии по форту и разговора с главным строителем, я заглянул к бегемоту. Храм пустовал. Спящий явился не сразу. Материализовавшись, сказал, что сдерживание паразита жирает все ресурсы, а воплощение аватары сокращает и без того небольшой объем накопленной веры. На мою просьбу решить вопрос с прожорливым динозавром, бегемот ответил, что так сильно в дела смертных вмешиваться нельзя после чего выдал странную фразу о том, что лимит рояля исчерпан, и я должен крутиться сам. С этим напутствием я заглянул в штаб. Небольшое здание с единственной комнатой, в центре которой слабо мерцал кристалл управления фортом. Все его возможности дублировались в моем интерфейсе, но он выполнял не только декоративные функции. Кристалл ввели разрабы для возможности захватить форт. В огромных замках больших кланов этот кристалл охранялся пуще кланового хранилища. Оборонялся сильными защитными артефактами, ловушками, големами и собственной стражей. Но у нас уровень разгильдяйства побил, кажется, все рекорды. Приходи и захватывай. Я положил руку на кристалл. Он едва теплился. Признак очень малого объема маны. Чем больше маны, тем дольше кристалл сопротивляется захвату. Добро пожаловать в панель управления фортом Кхаринза, Скиф. Собственник – клан Пробужденные. Уровень – 1. Население – 0 из 100. Постройки – штаб, хранилище, таверна, стойло, казармы, жилые помещения, кладбище, торговые. Бонусы – только для членов клана Собственника – Плюс 2% к урону и защите внутри форта. Плюс 1% к урону и защите вне форта. Плюс 10% к скорости восстановления очков жизни, маны, бодрости и классового ресурса внутри форта. Плюс 5% к скорости восстановления очков жизни, маны, бодрости и классового ресурса вне форта. При нахождении внутри форта не менее 3 часов накладывается эффект «Свежесть». Плюс 50% к получаемому опыту на 1 час. Я слышал истории, как рейдовым группам не хватало буквально половины процента, чтобы добить босса. В свете этого дополнительный процент к урону станет неплохим подспорьем. Возможно, имеет смысл принять в клан работяг. Им повышенная бодрость не помешает, подумалось мне. Но шаг был слишком серьезным, и я отложил эту мысль на потом. А выйдя из штаба, направился в таверну. Пора было разобраться с наградами сноу-сторма. На полпути меня поймал дождь. Только что светило солнце, голубило небо без единого облачка, и бац! Все заволокло тучами, грянул гром и полилось. Закрыв глаза, я остановился. Раскинул руки и поднял лицо к небу, подставляя его под тяжелые капли. Губы сами собой растянулись в улыбке. Мои родители ждут, не дождутся гражданских тестов, до которых осталось меньше двух месяцев, чтобы развестись. Вся предыдущая жизнь останется в прошлом, а мне придется переехать в собственное жилье. За мной охотятся превентивы всех мастей и чумной мор. Даже имея на игровом балансе миллион золотых, я все еще не уверен, что смогу получить хоть малую часть этих денег. Слишком часто Сноусторм переиначивал собственные же правила, чтобы ему верить. Ах да, Скифа осталось жить несколько дней, максимум недель, после чего заражение его доконает. И все же я стоял и улыбался. В личной комнате, промокшей до нитки, открыл сундук и достал оттуда большой, размером с грушу, радужный кристалл. Он постоянно менял цвет в зависимости от освещения и ракурса. Моя рука едва его удерживала. Так, несоответственно размеру, он был тяжел. Такие же получили тиссы и инфект, но они свою уже использовали и столкнулись совсем не с тем, чего ожидали. У них уже был опыт уничтожения угроз. Несчастный некромант класса Z Зет, Истристада, и сам краулер, до того нагваль, уничтоженный инфектом и бомбовозом. В обоих случаях кристаллы были меньше вишни, И при использовании открывали портал в разбойничью сокровищницу, небольшую пещерку 3х4 метра, на полу которой лежали награды. С кристаллом Большого По вышло иначе. Тисса использовала его первой. После активации он уничтожился, и это было ожидаемо. Но портал открылся вовсе не в маленькую пещерку разбойников, а в сокровищницу забытого императора, полную золота, драгоценных камней, артефактов, Оружие и предметов экипировки. Оказавшись внутри, Тисса запрыгала от восторга. Зная ее, подозревая, что от радостных визгов пещера содрогнулась. Поначалу девушка решила, что это все ей, но потом пришла здравая мысль, что в происходящем скрыт какой-то подвох. И она не ошиблась. Сноусторм оставался собой и даже выдачу наград умудрился превратить в рандом. Битву жабы с хомяком и игру в игре вместе взятые. Правила были просты. Свойства предметов показывались только если взять их в руки, и если держать вещь дольше, чем 10 секунд, считалось, что ты ее выбрал, и отказаться было нельзя. Отказники исчезали навсегда. При этом у Тиссы не было никакого видимого таймера, как и индикатора, показывающего, что взятая вещь может стать последней. Попытка поднять одновременно несколько предметов привела к тому, что все рассыпалось в труху. По итогу Тисса вытащила две шмотки. Комплектное легендарное кольцо Нахила и бездонное зелье Маны, после чего ее выкинула из сокровищницы. Она провела внутри минут двадцать, привередливо осматривая каждую вещь. Она зачиталась полотном описания кольца, и легендарка стала ее непреднамеренным выбором. То есть... Узнала девушка об этом правиле уже постфактум. Решив, что получит всяко больше пары вещей, она не смогла отказаться от склянки с бесконечной маной. Тут-то все и закончилось. Инфект открыл портал позже, а потом уже не смог войти, получив сообщение о том, что локация временно недоступна. Дождавшись подругу и намотав на ус ее наставления, он входил в сокровищницу, намереваясь быть крайне аккуратным, Поначалу все шло хорошо. Инфект не зачитывался описаниями. Успешно давил жабу, выкидывая понравившуюся вещь. И спешил перебрать как можно больше, надеясь наткнуться на что-то совсем уж из ряда вон выходящее. Мечтал о масштабируемой легендарке или даже о божественной вещи, а в идеале о летающем маунте легендарного класса. Так он бродил по колено в золоте и драгоценностях, брать которые не рисковал, минут 40. Вскоре ему повезло. В руки попались топовые легендарные масштабируемые сапоги. Да какие! Надев их, инфект оставлял за собой морозный след, замедляющий противников на 30%. Идеально для кайта боссов и мобов. В тот момент он еще не подозревал, что клан попросит его сменить класс вора на барда. Но радость тут же сменилась разочарованием. Сразу после этого сокровищница закрылась, вышвырнув в ворот туда же, откуда он прибыл. В сухом остатке — 40 с чем-то минут и одна шмотка. По мнению инфекта, полнейшая несправедливость. Из опыта друзей сложно было сделать вывод, когда именно сокровищница посчитает, что тебе достаточно. Играет ли роль время пребывания, количество взятых предметов, их ценность в глазах системы или что-то еще? Радовало только то, что я еще не использовал радужный кристалл. С учетом новых обстоятельств, надеюсь, там найдется хоть что-то полезное в моем положении. Также мне стало ясно, почему превентивы готовы объединяться в альянсы, чтобы выловить угрозу классам повыше. Подозреваю, что с повышением потенциала уровень сокровищницы скачкообразно растет. Артефакт праведного щита, защищавший замок Модуса, наверняка из такой же сокровищницы. Потенциал большого по, скорее всего, был L, как у меня до встречи с бегемотом. И я даже не представляю, что можно получить за меня или Утеса с его потенциалом D. Внимание! Вы хотите активировать разовый артефакт радужный кристалл? После активации предмет будет безвозвратно разрушен. Да, хочу! сказал я. Кристалл осыпался исчезающей цветной пылью. А прямо передо мной... Зародившись из крохотной сияющей точки, разрывая пространство, вырос золотой портал, ведущий в сокровищницу. Я сделал глубокий вздох, пытаясь успокоить разбушевавшееся сердце. Надеюсь, мне повезет.